Я тянул, что было мочи. Канат главного колокола, расходившись, возносил меня все выше и выше. В библиотеке я обжег тыльную сторону рук. Ладони тогда не пострадали. Их я изранил теперь, сдирая кожу о канаты, пока не полилась обильно кровь, и мне не пришлось ослабить хватку. Но шуму и так должно было хватить. Я снова скатился вниз с лестницы, как раз в то время когда первые монахи выскакивали из спального корпуса, а издалека долетали голоса разбуженных служек, толпившихся на порогах своих жилищ. Ко мне обращались, меня расспрашивали, но внезапно я забыл все слова и не мог ничего сказать, а потом в суст почему-то посыпались звуки моей родной речи. Окровавленной рукой я указывал на окна южного крыла храмины, которых за гипсовыми стеклами колыхался необычно яркий свет. По силе свечения я догадался, что в то время, пока я бегал и звонил в колокола, огонь перекинулся уже в другие залы. Все окна Африки и весь проход между южной и восточной башнями полыхали алой зарей. «Воду! Носите воду!» — кричал я. Сначала никто меня не понимал, монахи настолько привыкли считать библиотеку заклятым, недоступным местом, что не могли даже помыслить, будто ей угрожает самая глупейшая опасность, как к обыкновенному крестьянскому домишке. Те, кто первыми подняли глаза на окна храминой, осеняли себя крестом и бормотали что-то перепуганное, и я понял, что они поверили в новые знамения». Я стал трясти их за одежду, за плечи, умоляя понять. И на силу кто-то, наконец, перевел мои всхлипывания на нормальный человеческий язык. Это был Николай Маримунский. Он сказал, «Библиотека горит». «Ну да!» — пробормотал я, падая на землю, как подкошенный Николай проявил необыкновенную энергию, отдал приказание слугам, определил, что должен делать каждый монах, кого-то послал открывать вторые ворота храмины, кого-то отправил за ведрами и любой, какая есть посудой для воды, перечислил и указал все источники и хранилища влаги внутри монастырских стен. Скотникам он велел выводить всех мулов и ослов и грузить кувшинами. Если бы подобное распоряжение отдавал человек, наделенный властью, его бы послушались мгновенно, Но служки были приучены исполнять приказы Ремиги, писцы Малахии, все монахи Аббата. Увы, никого из троих там не было. Монахи искали глазами Аббата, чтобы получить от него утешение и поддержку, и не находили, и один только я знал, что Аббат уже мертв, а если не мертв, то умирает в эту минуту, замурованный в аппендиксе стены, в душегубке» которая превратилась уже в печку — фаларидово быка. Николай направлял скотников в одну сторону, но кто-то из монахов, движимый самыми добрыми намерениями, гнал их в противоположную. Многие собратья явно утратили присутствие духа, другие не могли стряхнуть сон. Я старался объясниться с ними, я уже снова обрел до речи, Но достаточно вспомнить, что я был почти гол, моя ряса осталась в пламени, и вид такого мальчишки, окровавленного, почернелого от копоти, постыдно безволосого телом, одуревшего от холода, вряд ли мог внушать им доверие. Николаю кое-как удалось согнать перепуганных монахов и служек к дверям кухни. Тем временем кто-то сшиб замки, кто-то еще догадался принести факелы, Нашим глазам открылся полнейший разгром. Я понял, что это Вильгельм метался по кухне, ничего не видя, пытаясь отыскать воду и какую-нибудь посуду для ее переноски. В это время дверь, ведущая в трапезную, приоткрылась, и высунулся Вильгельм. Обожженное лицо, тлеющая ряса, в руках большая кастрюля. Меня охватила ужасная жалость к нему». Это была аллегория человеческого бессилия. Я понимал, что если даже ему удалось дотащить горшок с водой до третьего этажа в полной темноте, и даже если он сумел проделать это не один раз, все равно он мало чего добился.